Умение быть женственной. Многие женщины считают, что мужчины перестали быть галантными, но, может быть, и мы, в свою очередь, тоже перестали быть женственными. Не служат ли наши манеры знаком для мужчин быть все менее и менее предупредительными? Я считаю, что обеим сторонам еще не поздно сделать шаг вперед и восстановить ритуал отношений между мужчиной и женщиной. Быть женщиной должно снова стать привилегией, но для этого придется сказать нет фамильярности, пошлости, неряшливости и всяческой вульгарности. Необходимо лелеять в себе тайну, можно выбрать себе женщину-кумира в хорошем смысле, и постараться подражать ее волнующей женственности. А значит, надо выучиться правильно вести себя повсюду и при любых ситуациях. Вот несколько советов. Воспитание осанки. Держите спину. Стойте прямо, даже если вы по жизни немного сутулая а вас будут судить по вашей осанке. Говорят, что ни один город не учит так держать спину, как Париж. И в прямом, и в переносном смысле. Идеальная осанка, умение носить одежду и украшения, с этим не рождаются, а как минимум растут и воспитываются. Если вы живете одна, квартира должна быть всегда убрана, Порядок, как и музыка, успокаивает. Не живите по принципу «сойдет и так». Нет, так не сойдет. Даже наедине с собой не надевайте одежду, которая вам не идет. Не перед соседями, не перед друзьями, не появляйтесь в мятом платье с непричесанными волосами. Достаточно нарушить правила хорошего тона, или просто гигиены, как маленькое нарушение повлечет за собой другие, вы будете не так строги в выборе костюма, в мыслях, в выборе развлечений и друзей. А это уже ведет к душевной неопрятности, и чем больше таких отклонений от норм поведения, тем меньше оснований быть довольной собой. Мы никогда не подадим гостю Чай в выщербленной чашке. Но разве мы хуже других людей? Даже находясь в одиночестве, пользуйтесь самой красивой посудой. Делайте каждый раз элегантную и изящную сервировку. Улыбайтесь, и вам улыбнутся в ответ. Ваше обаяние будут ценить дольше, чем вашу красоту. Будьте грациозны в движениях. Наши движения передают наши чувства. Каждый жест должен носить отпечаток мягкости и приятности. Не следует скрещивать руки на груди, держать руки в боки. Протяните руку первой при знакомстве с мужчиной. Не вставайте, когда он подходит поздороваться с вами. Когда мужчина помогает вам надеть или снять пальто, Поблагодарите его улыбкой и скажите «Спасибо, Олег». Отвечайте благосклонно, если мужчина придерживает для вас дверь, встает, когда вы входите в комнату или как-то иначе выказывает вам свое уважение. Это часть европейской культуры. В гостиной не садитесь первой, Подождите, пока сядут старшие по возрасту женщины и мужчины. Не сидите, развалившись на диване или в кресле. Сидите прямо. Не кладите ногу на ногу. Не расставляйте колени. Ноги держите вместе, слегка скрестив ступни. Помогите хозяйке дома, у которой вы в гостях, или вашей матери, подать чай. Накрыть стол и убрать со стола. Не курите на улице. Никогда не держите сигарету во рту, когда разговариваете, здороваетесь, танцуете. Не курите за столом во время еды. Умейте элегантно сесть в автомобиль. Вместо того, чтобы пытаться просунуть голову и плечи, надо сначала поставить на пол машины левую ногу, и принять полусогнутое положение, быстро перенести тело в салон. Можно опуститься на сиденье, оставив ноги снаружи, а затем повернуться, подтягивая их внутрь. Женщины обычно водят машину осторожнее, чем мужчины, но они часто забывают, что самую совершенную механику надо поддерживать в порядке, и самую красивую машину надо мыть. Не оставляйте на сиденьях одежду, книги, ракетки, пустые пакеты, а на полу туфли, конфетные обертки. Ваша машина должна быть такой же чистой, как ваша ванная комната или кухня. Не заставляйте того, кто садится рядом с вами, наводить порядок, прежде чем сесть. В классической сумочке небольшого размера которая так приветствуется в солидных деловых кругах, всегда должен быть порядок. Мы наводим порядок там, куда никто не заглядывает. В сумочке должен быть такой порядок, как будто к нам из-за плеча кто-то заглядывает, а мы спокойны и уверены в себе. В нашей сумочке порядок. Самый красивый цветок, не имеющий запаха, возбуждает сожаление наряду с восхищением. Женщина, как самый редкий из цветов, непременно должна распространять благоухание. Закончив туалет, оденьтесь в несколько капелек духов. Купите небольшой симпатичный букет. Появление вас с цветами будет означать, что рядом с такой женщиной необходимо подтянуть манеры, Незаведомо вызовет благосклонную реакцию людей. Ни в чем так не обнаруживается знание светских приличий, как в корреспонденции. Порядочность требует, чтобы всякое письмо, даже к близким знакомым, было написано чисто, без помарок, аккуратно сложено и запечатано. Не забывайте о кокетстве, смене настроений. Это держит мужчин в напряжении. Принимайте ухаживание, делайте это так, чтобы любой мужчина чувствовал себя рядом с вами настоящим джентльменом. Тогда и вас он будет считать настоящей леди. И еще помните, что без косметики нет женщины. Фигура. Лицо привлекательны если от них исходит очарование, но над этим надо работать. Если женщина наделена сильной волей, она всегда добьется своей цели. Везение, как перышко, которое пролетает над вашей головой, хватай его на лету, это лишь мгновение. Все остальное достигается работой. Надо научиться быть организованной, Ведь для того, чтобы быть всегда ухоженной, требуется время. Это настоящий труд, но и настоящее счастье. И отдаваться ему следует со всей страстью, так как из уважения к себе самой и другим не хочется, чтобы кто-то застал нас в неряшливом виде. Очень хорошо приобрести привычку вести дневник в котором вы будете записывать рекомендации профессионалов кино, театра, телевидения касательно того, как ухаживать и следить за собой, а также забавные истории, собственные размышления, всякого рода рецепты. К таким приемам прибегали женщины, которые останутся в нашей памяти, ибо женщины не рождаются, и ею становятся. Последний совет. Будьте очаровательны в словах. Не позволяйте себе сквернословить. Даже из уст молодых людей словечко «блин» звучит грубо, а люди более старшего возраста должны контролировать свою речь и не позволять себе такие выражения, как «идиот», «кретин». Это несложно, следует только понаблюдать за собой. Помните, что в красоте нет нашей заслуги, она дана нам в дар. Другое дело обаяние, оно развивается и расцветает вместе с женственностью.